Глава пятая. Вопрос о человеческой полноценности. Демон вел себя пугающе. Пугающе мило и по-человечески. Да он и выглядел как студент старших курсов. Юный и одет в широкие джинсы, свободную футболку, темные волосы длинноваты, но оформлены в эффектную стрижку. «Я тоже люблю такой кофе», — сообщил тот. Он почти прислонялся к ней плечом, идя рядом. Мужчина протянул руку, прося картонный стаканчик с напитком. «Молоко — это огромная ценность», — продолжил рассуждать тот, отпив. Ира не находилась, что ему сказать. Шарахаться ей тоже показалось как-то невежливо, и все, что ей оставалось, — это идти вперед и слушать молча. «Я хочу просто поболтать», — улыбнулся он И заглянул в глаза, видя ее замешательство. Давай пообедаем. Он не спрашивал, да и ира отлично знала, нельзя отказываться от предложения разделить пищу. Она свободна, не занята, ложь, как и любой волшебник, тот почувствует, так что девушка коротко кивнула, подтверждая его слова и продолжила идти рядом. Чем сегодня занималась? уточнил демон. К счастью, Ирина уже привыкла к магическим существам в должной мере, чтобы не падать в обморок от странности ситуации и не пугаться так уж сильно. Она под защитой, и все, что он может ей сделать, — это сказать что-то неприятное. Чего тот явно не собирался, наоборот. «Проходило тестирование на способности к магии», — спокойно ответила Риша. «Жду вот теперь результат». «Как тестировали?» – живо заинтересовался Рогатый. Она спросила, как выглядит, мне кажется, больше сканировала. «Навела иллюзию и смотрела, как ты через нее пробиваешься», – догадался демон. «Малоэффективно, конечно, но у них нет специалистов и собирают самые сливки только». «А как же тогда надо проверять?» «Ну, я уже просканировал, откровенно говоря», – подмигнул тот. Результат будет отрицательный. Магические способности отсутствуют. Ира вздрогнула. «Ты расстроилась?» Поднял бровь демон. Девушка неловко передернула плечами. «Ты даже и не знаешь, что это такое», мягко улыбнулся тот. «Так что ничего не теряешь. А вообще, всегда есть шанс». «Это как?» Они уж точно, но и я мог пропустить». «Но если я не увидел, значит, этот дар настолько глубоко и заблокирован, что может лучше его и не доставать». Спокойно объяснил он. «В любом случае жизнь твоя хуже от того не станет». Дальше они шли в тишине. Ира открыла рот лишь тогда, когда те приблизились к ресторану, и то беззвучно, от удивления. «Там свободных столиков не бывает» но, судя по тому, как легко туда зашел демон, видимо, для него найдется. И правда, обращенный вампир, выглядящий точно голливудский актер, подобострастно поклонился, поприветствовал демона и уточнил, где бы тот хотел устроиться для обеда. Отдельный кабинет с видом. Сознанием дела сообщил Мидраэль. Обращенный отвесил еще один поклон, что-то нажал на своем планшете и предложил следовать за ними. Их ждал просторный, полностью прозрачный лифт, на котором они ехали быстро и пугающе высоко. Вид, похоже, будет невероятный. Лифт привел их в пустой коридор, по которому вампир проводил их в просторное помещение с одним единственным столом и стеклянной стеной с одной стороны. Все уже накрыто. Готовы закуски, все украшено живыми цветами. «Почему нам не предложили меню?» Все же поинтересовалась Риша, как только обращенный удалился. «Тут готовит шеф так, как видит и чувствует гостей». Улыбнулся, облокотившись на сцепленные руки демон. «Это сильный маг с даром предвидения, Полагаю, он с утра уже знал, что мы появимся и готовил для нас нечто особенное». «Поди, это стоит невероятных денег!» Вдруг смутилась девушка. «Ну...» — протянул тот. «Не совсем человеческих денег, но да, это дорого. Но и прекрасно же!» Ира совсем уже засмущалась и пожала плечами. На ее счастье продолжать этот разговор не пришлось. Появились обращенные, принеся напитки и еще закуски. Сообщили, что через несколько минут появится сам шеф и расскажет, чем их будут угощать. «Знаешь», — вдруг вздохнула Ира, — «я просто хотела жить долго и счастливо, не болеть, обладать большими возможностями, потому хотела бы быть магическим существом». «Это все ты получишь и так», — мягко улыбнулся демон, пристально посмотрев ей в глаза. Шеф выглядел колоритно. Ирина слышала о том, что маги, особенно древние, не слишком скрываются от людей, и так было всегда. Просто им давно неинтересно демонстрировать что-то для них. Те сами собой живут точно в параллельном мире, отдельно от смертных. Высокий, внушительный, с длинными по пояс волосами, стянутыми на затылке – В белом весь, даже серьга в ухе, была будто капелька фарфора. Он смотрел на гостей с искренним интересом, дружелюбно, но без лишних улыбок и особого радушия. «Порождение ветра!» — констатировал тот, пристально глядя на демона. «И суть прелести, забавное сочетание». Мидраэль развел руками, мол, «что есть, то есть». Демон явно ожидал подобных слов и никак особенно на них не отреагировал. Так Ириша молча слушала, держа дежурную улыбку на губах. «Сегодня я увидел для вас рыбный обед», — продолжил шеф. «Начнем сухие из даров сибирских рек», — только утром сходил порталом. «После я заглянул на Цукидзи, выбрав там несколько чудесных позиций, пусть это будет сюрпризом». «Десерт сегодня вам не понадобится». Закончив свою речь, маг церемонно поклонился и был таков. «Что?» — повернулся к ней демон. Конечно, он заметил, как нахмурилась девушка, хотя та и старалась сдержаться. Скорее всего, он ощутил именно эмоции, а не разглядывал выражение лица, но кто его знает. «Не ем рыбу!» Тихо призналась она после небольшой паузы. Девушка опустила глаза, ей явно было неловко. «Знаешь», — улыбнулся рогатый и подался вперед, приближаясь к собеседнице. «В любом другом месте я бы потребовал тут же заменить блюдо. Но, поверь мне, здесь шеф не ошибается». Скептицизм во взгляде Иры еще остался, но та поверила. «Надо попробовать». Будет противно – так, поковыряется в тарелке, выпьет вина, да и все. Это будет достаточно вежливо, ничего страшного.